Глава седьмая. Ощутив мощный прилив жизненной энергии, я с трудом удержал рущийся наружу восторженный вопль. От переизбытка энергии словил кайф, похожий на пик наслаждения во время секса, только ярче, острее и гораздо продолжительнее. Охватившая меня эйфория растянулась на добрые четверть минуты. Когда же все резко закончилось, я вовсе не ощутил себя выжатым лимоном, а наоборот был свеж и полон сил, как после восьмичасового ночного сна. Вопрос еды, питья и отдыха отодвинулся далеко на задний план. Мое тело буквально рвалось в бой, желая немедленно исследовать аномальную многоэтажку на предмет наличия здесь прочих теневых тварей. В первые секунды отходника я, видимо, словил какой-то нехилый дебаф на интеллект и ощутил себя настоящим суперменом, абсолютно не сомневающимся в легкой победе над любой подвернувшейся под руку теневой тварью. Мне до зубовного скрежета захотелось повторить пережитое только что наслаждение и неизбежная необходимость ждать полчаса до выпадения энергосути из убитой твари просто сводила меня с ума в те роковые секунды. К счастью, единственный выход из комнаты оказался надежно заблокирован тяжеленным шкафом, И мне пришлось изрядно попыхтеть, прежде чем удалось отодвинуть блок на достаточное расстояние для беспрепятственного открытия двери. Пока мучился со шкафом, навеянная и жажда отчаянных безумных приключений изрядно притупилась. Ко мне вернулись осторожность и здравомыслие. И вместо того, чтобы, сломя голову, бросаться в открытый проход, я решил подстраховаться и, задержавшись возле подпертой плечом двери, сперва осмотреть ближайшие окрестности с помощью так еще и неопробованного навигатора. Уставившись на кольцо развития, я четко произнес себе поднос «Навигатор». Как и было обещано, фраза «активатор» мгновенно запустила активацию умения. В дополнение к загоревшемуся на привычном месте таймеру обратного отсчета в противоположном нижнем углу периферийного зрения – Появился здоровенный черный квадрат с крошечным белесым пятнышком в центре. Что за хрень? возмутился я. Почему мелко-то так? Как, по-вашему, я должен разобраться, что там. Не договорив, был вынужден заткнуться, наблюдая, как крошечное белое пятно на черном квадрате, начинает быстро разрастаться во все стороны. Ну да, в описании умения ведь говорилось о плавающем масштабировании, припомнил я. Походу, управляется с помощью мысли. «Я пожелал приблизить изображение, и вот, пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь». Через считанные секунды, поглотив собой весь квадрат, неразборчивое пятно обернулось вполне узнаваемым интерьером приютившей меня комнаты с не менее четкими схематичными изображениями начинающегося за закрытой дверью коридора, контурами остальных помещений трехкомнатной квартиры И заднего законного вида улицы. Но самым потрясающим развернувшейся на периферии понятной и легко читаемой карте оказалось отображение попадающих в зону обозрения живых существ. Так в затаившейся у двери букашки я легко узнал самого себя и еще увидел тройку совсем крошечных козявок, неспешно дефилирующих по улице, рядом с припаркованной вдоль бордюра вереницей малюсеньких машин. На карте улицы изображалась с учетом открывающегося из окна комнаты вида на нее с десятиэтажным отдалением. В неспешно вышагивающих по дороге козявках, несмотря на мизерный размер по кроваво-красной шкуре, я легко распознал бестий. «Вот ведь гадство! Точно, в прорыв угодил!» – зашептал я вслух от переизбытка эмоций. «Твари разгуливают по улице будто дома! Угораздило же меня!» Стоп. «А это еще здесь откуда?» Последняя моя фраза адресовалась замеченному в придорожном зеленом кустарнике белоснежному столбу со знакомыми ветвистыми рогами на макушке. Из-за грязного пыльного стекла я не заметил этих рогов на верхушке при недавнем осмотре улицы из окна и принял его за обычный уличный фонарный столб. Сейчас же, разглядев четкую миниатюру на карте, я признал в столбе берха, подвижное дерево теневой параллели. Приглядевшись повнимательнее к доступному фрагменту улицы, я заметил еще одного берха, притаившегося практически на границе видимости из окна, а на зеленой придорожной лужайке аж в трех местах углядел вкрапление розовой травы. Пока дивился невероятному сочетанию флоры двух чуждых друг дружки параллелей, разделенных несокрушимым вроде бы барьером равновесия, бестии неспешно добрели до конца обозримого фрагмента улицы и сгинули в неизвестном направлении. «Если это прорыв, то почему сюда до сих пор не прибыли наши порядочники?» спросил я пустую комнату. «Я здесь уже больше часа торчу, а бестии внизу спокойно разгуливают по дороге, и никто их до сих пор не гоняет». В совокупности с собственными наблюдениями, увиденное развеяло последние остатки недавней эйфории, и меня как обухом по голове прибило нехорошее предчувствие, что выпутываться из этой стрёмной передряги теперь придется без посторонней помощи. 004727 004726 004725 Активированный навигатор продолжал расходовать не до конца восстановившийся лимит КЭП, и я решил пока что его свернуть, благо главную функцию он выполнил. Расположение соседних помещений, приютившей меня трехкомнатной квартиры, обозначил и никакой подозрительной живности в них не выявил. Дальше во время практического осмотра квартиры здоровенный квадрат карты на периферии будет беспрерывно отвлекать. Все ж таки игнорировать здоровенную блямбу в углу с непривычки пока что для меня трудновато. Накрыл левой ладонью кольцо, надеясь, что универсальный жест для отмены действия навыков сработает и с умением, и не ошибся. Изображение карты в углу тут же исчезло. Аккуратно отворив дверь, я все же на всякий пожарный призвал в правую руку копье и, крадучись, направился на разведку в ближайшую по коридору соседнюю комнату.